«Москва. Наши дни». Теперь Екатерина Соромятникова была в Москве с совсем другим настроением, чем это было 7 месяцев назад. Тот водораздел, который пролег в ее душе, заставил по-другому смотреть на некоторые вещи, в частности, то, что вчера еще казалось важным, сегодня уже потеряло свое значение. Смерть близкого друга, потрясшая ее, вдруг совсем по-иному высветила ценность жизни. А еще пришло понимание, что жила она, тратя время на ерунду, которая не стоит и выеденного яйца. Боже! «Ну почему я была такой глупой?» — повторяла она, как заведенная. «Ну почему?» Когда ее друг-наркоман, с которым она в последнее время то ссорилась, то мирилась, умер, то она уехала в Тибет. Как сказал один монах, который на краткое время стал ее учителем, она уехала в поисках внутреннего моря. Звучало это очень красиво. В поисках внутреннего моря. Но где же оно было? И что подразумевалось под этим самым морем? Никогда она не думала, или точнее не задумывалась, что все, что мы видим, иллюзия, майя. И все рождается в нашем создании, и там же умирает. Не привязываться к вещам, не привязываться к людям. На все смотреть беспристрастным, отстраненным взглядом. После Тибета, где она поднялась на высоту, от которой захватывало дыхание, она вернулась в Америку, а потом в Москву, и готова продолжить начатый путь. Ведь ее расследование тоже путь. Было время... Когда она хотела все забыть, но ей сказали, что нельзя уклониться от собственного пути, даже если он извилист и пролегает не так, как это виделось вначале. «Если есть искушение свернуть, ты вправе это сделать, но тогда твой путь закончится и начнется какой-то другой, уже не твой». Она собиралась продавать квартиру в Бостоне и начать новую жизнь – И вот, разбирая бумаги в родительской квартире, она наткнулась на странный список, где, как она поняла, были имена и фамилии коллег отца и еще разрозненные листки, начинавшиеся словами «Спешу сообщить вам, господин посол, что подопечный объект Михаил Афанасьевич Булгаков». И во всем этом ей предстояло разобраться. Напротив одного имени Виктора Алексеевича Сокольского, стояло три плюса. Почему-то он был выделен особо. В информационной базе ей дали адрес, она поехала туда. Но его вот уже как полгода не было. Во всяком случае, где он находился сейчас, никто не знал. Но одна соседка, молодая женщина с ребенком на руках, сказала, что он устроился работать в театр и даже приглашал ее на премьеру но просил пока никому об этом не говорить. «Какой театр?» – наморщила она лоб. «Что-то, связанное с Булгаковым. Кажется, так и называется «Булгаков».